На нем нам предстояло обогнуть Ляудунский полуостров и высадиться в порту Тангу, неподалеку от Тяньзине. Люишунь мне довелось увидеть с моря. Пароход там не приставал. Очень хотелось побывать в городе, поклониться праху русских героев, сложивших головы при его обороне. Но въезд в Люишунь для советских людей тогда был закрыт. Японская морская крепость. Перед заходом в порт Тангув нас жестоко потрепал шторм. Мой вестибулярный аппарат в те годы был достаточно стойким против качки, но мои товарищи хлебнули морской болезни досыта. Из Тяньцзини в Пекин добирались поездом. Назвать Пекин столицей Китая в 1926 году можно было только условно, В стране бушевала революция. В июле 1926 года революционное правительство Юга предприняло северный поход, который принес его войскам немалые успехи. Ко времени нашего приезда положение пекинских правителей сильно пушатнулось. Пекин находился под военным контролем двух китайских милитаристов – Джан Золиня и У Пай которых поддерживали американские, английские, французские и японские империалисты, рассчитывая с их помощью укрепить и расширить сферы своего влияния в Китае. Джан Золинь, 1876-1928 годы, китайский милитарист, глава так называемой Фынтянской, Мукденской, лики милитаристов, тесно связанной с японскими империалистами. Пытался изменить ориентацию и вступить в контакт с американцами и гоминдановским правительством, был убит японцами в 1928 году. У Пэйфу, 1878-1939 годы, китайский генерал, Глава про английской джилийской клики милитаристов, господствовавшей в долине Янзы и частично в северном Китае. В частности, Джан Золинь, властитель Манчжурии, ориентировался на Японию, полагаясь на нее как на более близкого соседа. И лишь не заметить, что когда политическое влияние Джан Золине упало, и у него возникли тремии с его покровителями, Он был попросту устранен. В 1928 году Джан линь погиб при взрыве поезда, организованном соответствующими японскими службами. К осени 1926 года войска Упэйфу потерпели тяжелое поражение от революционных войск, нанесших удар с юга. В Пекине царила атмосфера неустойчивости, какой-то призрачности, хотя это было не сразу заметно. Чиновники пекинского правительства пытались казаться любезными и уверенными в своем положении. Торговую жизнь лихорадила, лопались банки, тут же возникали новые, совершались в огромных масштабах финансовые аферы, промышленники торопились выкачать из своих предприятий последние прибыли за счет каторжного труда рабочих и одновременно внешне спокойная, размеренная жизнь в посольском квартале. Это было государство в государстве, территория для иностранцев на китайской земле. Китайцы допускались в квартал лишь в исключительных случаях по специальному пропуску. Здесь были расквартированы иностранные войска, работала особая полиция, подчиненная лишь администрации квартала. «Я не мог без чувства горечи за униженное человеческое достоинство смотреть, как трудятся рикши, не мог допустить и мысли, что мы, коммунисты, можем пользоваться трудом человека-лошади». Но вот однажды попытались наши посольские работники отказаться от их услуг. Это стало известно рикшам, и они обратились со слезной просьбой в наше представительство отменить этот запрет» ибо он лишал их дополнительного заработка. Пришлось согласиться с рикшами, но от этого чувство неудобства не пропало. Пекин, Тяньцзинь,